Через леса ее дом ремонтирует и смотрю сквозь занавеску. Она сидит за столом одна у настольной лампы и читает. Лицо ее задумчиво. Она перевертывает страницу, облокачивается, поднимает глаза и смотрит на лампу, наматывая на палец прядь волос. Какие у нее темные глаза! Почему я раньше думал, что они серые? Они совсем темные, почти черные. Я стою под лесами, пахнет штукатуркой и сосной.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 и я с робкой радостью думаю, как хорошо, что в этом огромном городе у меня есть любимая. Лиля, зову я негромко, она вздрагивает, брови ее поднимаются, потом она встает, подходит к окну, отодвигает занавеску, наклоняется ко мне, и я близко вижу ее темные радостные глаза. Алеша, говорит она медленно, на щеках ее появляются едва заметные ямочки. Алеша, это ты?